Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его не умерла, и отец с Лидией Иванной объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехороша, чему он уже никак не мог верить, потому что любил ее. Он точно так же отыскивал и ждал ее. Нынче в летнем саду была одна дама в лиловом вуале.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 «Папа идет!» — развлек его Василий Лукич. Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав его руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского. «Ты гулял хорошо?» — сказал Алексей Александрович, садясь на свое кресло, придвигая к себе книгу «Ветхого завета» и открывая ее.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 «Учиться для того, чтобы получать награду, то труд тебе покажется тяжел. Но когда ты трудишься, — говорил Алексей Александрович, вспоминая, как он поддерживал себя сознанием долго при скучном труде нынешнего утра, состоявшим в подписании 118 бумаг, «Любя труд, то ты в нем найдешь для себя награду». Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи